Пятое. Лайла смотрела, как дерево сбрасывало глинцевитые листья, словно плакала. Они падали на землю, образуя блестящие холмики. Гирлянды мха соскальзывали с ветвей. Попугай с великолепными зелеными, с серебряными полосками крыльями поднялся с дерева, полетел в темноту и исчез. Россы пятнышек, похожих на симптомы голландской болезни вязов, о которой упоминал Антон, быстро распространялась по корням дерева. В воздухе повис неприятный запах гнили. Лайла знала, что дерево заболело, что-то пожирало его изнутри, пока оно умирало снаружи. «Увидимся на той стороне, миссис Норкросс». Мэри помахала ей рукой, второй держа за руку Молли. «Ты можешь называть меня Лайла», ответила Лайла. Но Мэри и Молли уже ушли. Лис побежал следом за ними. В итоге остались только Джейнис, Микаэла, Лайла и тело Джанет. Джейнис принесла из гольфкара лопату. Могилу они вырыли глубиной всего три фута, но Лайла полагала, что значения это не имеет. После их ухода «Этот мир прекратит свое существование, так что никакие животные до тела не доберутся». Они завернули Джанет в несколько курток и закрыли ей лицо детским одеялом. «Это был несчастный случай», — сказала Джейнис. Лайла наклонилась, взяла горсть земли, бросила на завернутое тело. «Копы всегда так говорят» застрелив бедного чернокожего или женщину, или ребенка. У нее был пистолет. Она не собиралась стрелять в меня. Она пришла, чтобы спасти дерево. «Я знаю». Дженис похлопала Лайлу по плечу. «Но ты не знала. Помни об этом». Толстая ветвь дерева застонала и в облаке листьев с треском рухнула на землю. «Я бы все отдала». «Лишь бы вернуть ее», — сказала Лайла. Она не плакала, не могла плакать, отдала бы душу. «Думаю, нам пора идти, пока еще есть возможность». Микаэла взяла мать за руку и потянула в тоннель.